Есть болховскому про то указ от меня. До да уж и паб носились мы больно. Заметил кольцо с заискивающей улыбкой и пожимая плечами. Не бас некого в Сибири по дорогам грабить, сказал Иоанн, недовольный настойчивостью атамана. Да я вижу, Ни одной статьи не забываешь для своего обихода. Только и мы и нашим слабым разумам обо всём уже подумали. Одежду поставят вам строгановы. Я же положил моё царское жалоние начальным и рядовым людям, а чтобы ты, господин советчик, не остался без одежды, жалую тебе шубу с моего плеча. По знаку царя два стольника принесли дорогую шубу, покрытую золотой парчой, и надели её на Ивана кольцо. "Язык-то у тебя, я вижу, остёр", сказал Иоанн. "А есть ли острая сабля?" "Да была не дурна, великий государь. Только поиступилась маленько осибивские головы". Возьми из моей оружейной саблю, какая тебе более приглянётся. Досмотри, да выбирай по сердцу, которая по краше. Впрочем, ты, я думаю, чиниться не будешь. Глаза атамана загорелись от радости. "Великий государь!" воскликнул он. "И за всех твоих милостей это самое большая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 продолжал Иоанн. Нужны вам ещё добрые брани. На тебя-то мы примеривши найдём. А на ярмака как бы за глаза не ошибиться. Каков он будет роста? Да, пожалуй, будет с меня. Только в плечах пошире. Вот хоть бы с этого молодца, сказал кольцо.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 Продолжал он: "Кольчуга добрая и будет ярмалаю Тимофейчу самую упору. А этот по тому пролезть не может, что ему кулаки мешают. Э таких кулаков ни у кого нет, кроме его. А ну-ка, покажи свой кулак", сказал Иоанн с любопытством, вглядываясь в детину.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 А на деле парень добрый, он своими руками царевича Мамиткула полонил. — Как его зовут? — спросил Иоанн, все пристально и вглядываясь в детину. — -а, а Митька его? — отвечал тот добродушно. «Постой — Постой! — сказал Иоанн, узнавая вдруг Митьку. — Ты никак? Тот самый? — Ты?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 у самого поля сидел. В этот раз все громко засмеялись. "Спасибо тебе", сказал Иоанн. "Что не забыл ты меня, малого человека? Как же ты момент кулатов в полон взял?"